Глава восьмая. Четверки. Никанор устроился в стороне, с любопытством рассматривая нас, словно новорожденных щенков. Всех учеников я разбил на две категории. Тех, кого не стану звать в отряд, и тех, за кого стоит побороться. Так я сразу отмел идею звать альперинцев, подопригору, Эрика и ребят с Норстейна, а вот за Герду можно побороться. Она совершенно точно не подойдет к Юрхаймам, но ее может позвать Холмович». Я повернулся в сторону Андрея и увидел, что тот уже договаривался с Емельяном, а в этот самый момент отказывал подопригоре. «Отлично!» Руслан, сам того не понимая, сделал мне одолжение, задержав Холмовича и дал время поговорить с Гердой. «Девушка из ледяных пустошей Мне была интересна не только из-за владения стихией воздуха, а больше как знаток севера». Ее нужно обязательно заманить к себе. — Пойдешь к нам? Мы не собираемся служить тронгом, так что, скорее всего, попадем на север. Там твои знания пригодятся. — Идет. — Неожиданно легко согласилась Герда. — Только бы не с Йорхаймами. Сделал в уме еще одну пометку разузнать, что за кошка пробежала между односельчанами Герды и кланом из Норстейна. — Седова, пойдешь в мою четверку? Холмович остановился рядом с нами, и я невольно повернулся к нему. Ну да, этого стоило ожидать. Ирина очень способная девушка, еще и сильного рода, который входит в Великий Круг. Это приглашение было абсолютно логичным с его стороны. — Я пойду, но только с Крыловым, — заявила Ирина, — у нас договор. Андрей повернулся ко мне и задумался. — Ну давай. — Скажи, что я слабак и не заслуживаю ее внимания. Это ведь так легко судить по одежке. Уважение к Холмовичу, которое сформировалось совсем недавно, дало трещину, но Андрей меня удивил. — Понимаю, договор нарушать нельзя. Надеюсь, ты понимаешь, что я не могу так рисковать и брать в отряд кота в мешке. — Понимаю, — согласилась девушка. В ее голосе не было ни сожаления, ни страха. Интересно, хорошо себя контролирует или действительно не жалеет, что осталось со мной. Так, нет времени на размышления. Нужно снова переиграть Холмовича. Очевидно, ему сейчас нужен отдаленный со стихией воды. Ярина отказалась, Альперинцы сами по себе, так что Холмович сейчас нацелится на оставшегося заклинателя воды Живка, а у меня есть возможность урвать оставшегося сильного Землю. «Усиления стихии земли очень нужны нашему отряду, не меньше, чем умения Ярины». «Сема, пойдешь к нам?» Я подошел к Лапину и положил ладонь ему на плечо. «А что, пойду?» — отозвался парень. «Готово!» Где-то сзади вздохнул Холмович, потому как ему пришлось забирать к себе еще одного одаренного землю — Степана. Вся соль была в том, что Степа был всего первого круга и слабо представлял, что вообще нужно делать. Теперь это будет головная боль Холмовича, учить его всем хитростям и стимулировать развиваться. Ну, что тут сказать, сам виноват. Взял бы нас с Ериной, было бы ему и сильной одаренной стихией воды и перспективный повелитель огня. Ну, а теперь получил посредственного водолея и совсем никакого землю. Хотя я бы и сам не пошел в четверку Холмовича, не отказывать же мне Герде. Да и когда за дело берешься сам, можешь решать, что делать дальше, а не играешь под чужую дудку. Ладно, что там у других. Альперинцы вполне ожидаемо скучковались своим составом, а Пригора подмазался Кюрхаймом. В себе в компанию они забрали Эрика. В принципе, я не удивлен. Руслан не может руководить сам, духу не хватает. Ему нужен кто-то сильный, кто будет над ним, перед кем можно выстилаться. То же самое можно сказать и об Эрике. Это в деревне он мог руководить своими дружками дуболомами, а тут расстановка сил совсем другая, так что попадание под крыло Юрхаймов было вполне логичным. Наша кварта была готова, и я перебирал в уме возможности каждого из нас. Все мы выдаем благословение твердыне, повышающую силу и крепость тела, залечивают простенькие раны. Ерина восстанавливает силы всему отряду, а мы с Гердой комбинируем наши атаки, чтобы они давали максимальный результат». Единственный минус. Я заметил, что Ярина явно не обрадовалась появлению в нашем отряде еще одной девушки. Похоже, ей нравилось, когда все внимание уделяется только ей. «Ладно». Это не такая существенная проблема, ее можно решить по ходу дела. — Что же? Четверки сформированы! — заключил Никанор, поднимаясь со своего места. — Желаю вам успеха, ученики! Встретимся на занятиях, а сейчас уступаю место главе лагеря мастеру Адельхайму. В зал вошел высокий темноволосый мужчина в пластинчатой броне. Его взгляд мне сразу не понравился. Но не бывает у нормальных людей такого взгляда. Вот Адельхайма веяло презрением ко всему, что попадало ему на глаза. «Слушайте меня внимательно, повторять не буду». Мужчина расхаживал вдоль строя одаренных и любовался звучанием собственного голоса. «Мое имя Адельхайм. Я тот человек, от которого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь, какой бы длинной». Или короткой она не была. Вы здесь не для того, чтобы проводить время в свое удовольствие. Надо же, удивил. А я думал, что меня сюда на отдых отправили. Всегда раздражали такие надменные личности, которые чувствовали власть и охотно ей пользовались. Каждый из вас должен выложиться на полную силу и показать, чего стоит. Слабые и безнадежные обречены. Адельхайм круто развернулся на каблуках, задрал голову вверх и надменно посмотрел на строем новичков. «Вижу, вы уже разбились на кварты. Что же, молодым и зеленым юнцам присущая поспешность. Вот только чаще всего она приводит к непредвиденным последствиям. Мне плевать, кто с кем попал в команду, но знайте, что теперь от ваших соратников зависит ваша судьба». Пока идут теоретические занятия, нет большой разницы, с кем вы в команде, но это только до тех пор, пока не придет время практики. Тогда вы почувствуете, насколько важен каждый член команды. Слабые будут тянуть вас на дно, а сильные не станут терпеть вашу слабость». Мужчина обвел взглядом толпу, словно чувствовал волнение в сердцах каждого одаренного. «И да!» Я забыл добавить, что самая ничтожная команда будет отправлена на поглощение, так что вам есть за что бороться. Или вам уже сказали об этом? Простите, но как можно поглотить дар? Как мне кстати. Похоже, кому-то из ребят не дошло, где мы находимся, и он решил проявить любознательность. Адельхайм тут же остановился напротив Живка, которому хватило ума проявить любопытство. — Если вы хотите узнать это, молодой человек, могу продемонстрировать на вашем примере. И да, я не сказал, но надеялся, что до вашего скудного разума дойдет. Никаких вопросов пока я говорю. Последние слова он прокричал, отчего Живка и парочка его соседей невольно поморщились. — Творцы, верните мне силу стража, которой вы одарили меня сотню лет назад и которой лишили. Я бы испепелил этого выскочку на месте. Нет, сейчас я куда слабее его, поэтому придется отложить это дело до более подходящего момента, как я наберу силу. Для себя отметил в памяти заметку. Обязательно заглянуть в лагерь для одаренных и превратить это надменное существо в кучку пепла. Тем временем Адельхайм продолжил. Остальным по окончании обучения будет оказана великая честь, возможность отблагодарить основателей этого лагеря за кров и пищу и поступить к ним на службу. Да, мне известно, что кто-то из вас пойдет по пути глупцов и откажется от такой привилегии. Поверьте, у вас будет достаточно времени, чтобы пожалеть о содеянной глупости, но пути назад уже не будет. Поэтому хорошо подумайте! прежде чем отправиться навстречу неминуемой смерти. «Мы все равно рано или поздно умрем. Так уж лучше с честью, чем жить как предателем», едва слышно пробормотал Холмович. К счастью, Адельхайм его не услышал. «И последнее. Пока вы находитесь в лагере, каждый обязан придерживаться правил. Запрещено покидать территорию лагеря без приказа перебивать учителей, нарушать распорядок дня и дисциплину. Нарушители будут терять баллы, а в самых жестких случаях вас ждет куда более серьезное наказание. Адельхайм удалился, оставив учеников предаваться размышлениям. Буквально полминуты мы стояли в тишине, а потом всех словно прорвало. Каждый считал своим долгом поделиться с товарищами по отряду тем, что он думает. Я заметил, как первыми из зала выскользнула четверка Тенери. За ними гуськом направились Юрхаймы и их товарищи. С удивлением для себя я обнаружил, что лидером четверки они выбрали подопригору. Может, в этом был какой-то смысл? Например, Азгрим, который явно был настоящим лидером, не хотел светиться или обременять себя обязанностями главного, а предпочитал роль серого кардинала. Необычно для северянина, который любил красоваться и демонстрировать свое лидерство, поэтому со стороны это выглядело очень странно. «В общем, ребята, я рад, что мы собрались в таком составе», произнес я, потому как все смотрели на меня и ждали речь. Ярина хмыкнула, показывая свое недовольство компанией Герды, а северянка сделала вид, что ничего не произошло. Семен был в этой компании самым тактичным человеком и просто улыбался. Нам нужно держаться друг за друга и стараться изо всех сил, чтобы избежать попадания в самый низ. Неважно, как высоко мы прыгнем, ведь все равно никому из нас не светят пенаты Альграйма, но только не последняя строчка на доске Никанора. А работа в отряде нам пригодится в будущем, когда придется проявить дар в реальном бою». Да, на самом деле речь как лидера четверки получилась не очень убедительной. Может, нужно было как-то подбодрить ребят, но я решил, что на сегодня хватит подвигов и болтовни, и так уже уши гудят от всего услышанного за день. Ладно, что топтаться. -то Идемте уже отдыхать, завтра у нас серьезный день. Держимся друг за друга и стараемся выжить из учебы и тренировок максимум. Когда мы добрались к спальным местам нашей четверки, мешки оказались перевернуты и разбросаны. Очевидно, кто-то побывал здесь до нас. Искать особо и не пришлось. Архайме, Подопригора и Эрик сидели рядом и с невинным видом болтали. — Если это шутка, то неудачная, — произнесла Ирина и попыталась поднять мешок, но Герда пришла ей на помощь и с помощью дара заставила все мешки вернуться на место. — Я разве просила мне помогать? — навалилась на нее девушка. — А разве это было неочевидно? Или ты собралась ползать перед ними на коленях? Если хочешь, вернусь назад. Парировала Северенка. Девушка собиралась ответить, но их разговор прервал пригора. Вы только посмотрите. Первый день они уже ссорятся. Да уж крепкую команду собрали. Ничего не скажешь. Действительно, хватит грызться врагам на зло. Одернул я девчонок. Они ведь только этого и добивались. Ты хочешь сказать, что это сделали мы? Подопригора немедленно повернулся в нашу сторону, спрыгнул с поваленного дерева, а ребята из его четверки направились следом за ним. — Нет, ты действительно так считаешь? — В таком случае я требую публичных извинений. — Это еще за что? Теперь уже настала моя очередь вступать в конфликт. Нет, но если они искали повод, то подготовились просто ужасно. Такое впечатление, что план готовили на ходу, и получилось паршиво. Руслан обернулся назад и посмотрел на Азгрима, словно ему требовалась поддержка. Увидев спокойное лицо Юрхайма, он заметно осмелел и повернулся к нам. — Она обвинила нас, и ты обмолвился, что мы виноваты в случившемся. — Разве? — Ирина только высказалась о нелепости шутки, а ты принял это на свой счет. Как говорится на воре и шапка, «Да как ты смеешь!» Руслан взмахнул руками, активируя дар, но я оказался быстрее. Энергия пробежала по телу и в любой момент была готова вырваться наружу. Искры сорвались с ладоней и образовали круг, закрывая меня и стоящих рядом Ирину с Гердой. Следующее мгновение огонь ударил о мою защиту, а сразу две молнии угодили в грудь стоящему поодаль Лапину и вывели его из строя. Тело парня дернулось и мешком рухнуло на пол. «Сема! Я не рассчитывал, что он будет стоять так далеко. Просчитался и потерял бойца в самом начале противостояния. Ладно, над ошибками поработаю потом, сейчас нужно вытягивать отряд из проигрышной ситуации». «Герда, вихрь!» Не дожидаясь, пока парни ударят снова, я убрал потрепанную защиту и выдал столб пламени. Его тут же подхватил вихрь Герды, и уже четверке подопригора пришлось защищаться. Тело Эрика отшвырнуло в сторону, опалив одежду, а подопригора успел выставить защиту на мой манер. Буквально через пару мгновений вихрь рассеялся. Это уже Атли постарался развеять наше заклинание. Что бы ни сделала Герда, Атли будет сводить ее усилия на нет. Что же, пусть даже так. Нужно держать его постоянно в напряжении, и тогда мы будем драться два на два. Размен, конечно, не совсем в нашу пользу, а Асгрим и Руслан немного сильнее. Неожиданно в бой вступила Ярина. Она заметила, как старший Йорхайм формирует шаровую молнию и швырнула в него струю воды. Отличный пример использования стихий в своих целях. С диким треском и шипением молния разорвалась, так и не слетев с рук Азгрима, а сам он мешком рухнул на землю. Теперь Атли с Русланом остались одни против нас троих. «Огненный вихрь!» — выпалил Руслан, чем сразу выдал свои планы. Герда взмахнул руками, призывая яркие искры, и смерч рассеялся, так и не причинив нам вреда. «Похоже, парень не мог придумать принципиально ничего нового» и пользовался проверенными тактиками. Сейчас не стоило лезть на рожон, преимущество было уже на нашей стороне, поэтому достаточно было просто изматывать врага. Ярина, восстановление! Девушка сконцентрировалась, восстанавливая нам силы, а мы с Гердой прикрывали ее от атак ребят. Как бы ни старались, подопригорос Атли, с большим трудом им удавалось сминать нашу защиту, но мы тут же выстраивали ее заново. Даже преимущество в силе удара не помогало им дожать нас. Очередной сгусток пламени ушел в сторону, а следующее заклинание я перехватил и направил с самого Руслана. Увы, но он с легкостью его развеял еще до того, как пламя окутало его и нанесло ощутимый урон. Ничего, главная цель была уже близко. Еще немного, и они выдохнутся, а мы возьмем их голыми руками. Вся четверка противников была ориентирована на атаку. Сразу сломать нас у них не вышло, а теперь преимущество понемногу будет переходить к нам. Мне уже не терпелось поскорее сломать нос подопригорье, но торопиться было опасно. Любая ошибка и расклад сил снова может смениться. «Надеюсь, вы сможете объяснить мне, что здесь происходит?» За нашими спинами послышался голос Адельхайма. Я повернулся, не выпуская из поля зрения Руслана и увидел стоявших позади начальника лагеря Никанора и Николу Теноре. Паршивая ситуация. Нужно срочно придумать оправдание этому беспорядку. пригора замер, так и не выпустив очередную волну пламени, первым нашелся я. Мы решили потренироваться между нашими четверками, чтобы оценить возможности на практике, но что-то пошло не так. «Я вижу». Адельхайм осмотрел лежавших на земле ребят и распорядился. «Пришлите сюда, целители, немедленно. Мне не нужны смерти в лагере. По крайней мере, такие, что не приносят пользы». «Это они первыми начали, мы защищались», — взял слово Подопригора. «Вот как?» Адельхайм посмотрел на меня, и я принял решение раскрыть карты. «Какой же болван этот Подопригора!» Так оставался хоть небольшой шанс свести все на недоразумение, но после его слов это уже невозможно. Если уж на то пошло, то эта четверка подопригоры атаковала первой. Подтверждение тому — их удар по лапину. Как видите, его сразило молниями, а с учетом того, что Асгрим и Эрик выведены из строя позже, их вина очевидна. Адельхайм покачал головой и произнес... «Меня не интересует, кто начал это безобразие. Подобного в моем лагере больше не будет. Каждый участник теряет по одному баллу. А вы, господин Тенори, за попытку предотвратить безобразие получаете балл». Атли застонал, потому как его отряд в один миг потерял еще четыре балла и уже до начала обучения имел минус пять. Нам тоже радоваться было нечему. Четыре очка штрафа мы могли перекрыть в будущем, но выбраться из такой ямы будет непросто. Я же переваривал последние слова начальника лагеря. Выходит, этот Тенори настучал на нас. Или знал заранее. Это ведь нужно время, чтобы сбегать к дому Адельхайма и учителей, а потом еще нужно привести их сюда. Запахло подставой. Я обязательно должен выяснить, в чем дело. Пользуясь случаем, я склонился над Семой и проверил его пульс. Слабый, но есть. Парень успел выставить защиту земли, которая заметно смягчила удар, но ему все равно здорово досталось от двух умений. «Так, парень, уступи ко мне место», — произнес один из целителей, склонившись над Лапиным. Семена, как и двоих ребят с четверки Батапригора, быстро привели в чувство и забрали в лазарет. Нас не пустили к товарищу, поэтому оставалось приводить в порядок наши мешки и ложиться отдыхать. Девчонки улеглись, но я все еще сидел, наблюдая за лагерем. Так вышло, что наши места были с края. Следом расположились мешки пригоры Юрхаймов и Эрика. Остальные ребята спали немного в отдаленности. Нужно поговорить с Холмовичем и перебраться в их сторону. Надежный тыл очень важен. Хотя бы ночью нужно выспаться и восстановиться. — Ты почему не спишь? — возмутилась Ирина, заметив, что я лежу с открытыми глазами. Герда услышала ее слова и тоже вскочила с места, отбросив в сторону полы мешка. — Думаешь, нашим соседям можно доверять? Кто знает, на какую еще подлянку они способны. Хочу поговорить с Никанором и сменить наше расположение. «Думаю, нам нужно выставлять часовых хотя бы на время, пока не переберемся в другое место. Вы спите, а я подежурю. После полуночи разбужу кого-нибудь из вас». Чтобы согреть девчонок, насобирал сухих веток и разжег костер. Благо, для этого хватило обычного касания и использования дара. Ночи в Норстене даже весной очень холодные. Да и пламя между нами и ночлежкой четверки подопригоры будет светить в глаза и дополнительно замаскирует нас от Руслана и Атли. Часть ночи прошла совершенно спокойно. Раскинувшийся рядом с нами лес изобиловал звуками, но нам переживать было не о чем. Даже волки не смогли бы пробраться через чистокол, не говоря уже о других хищниках. По лагерю ходили патрули охраны. Время от времени они перекликались между собой, но услышать, о чем они говорили, мне не удалось. Остальные ребята спали, и мне стоило большого труда не уснуть. Зато после полуночи Герда сама проснулась и сменила меня. Сказалась подготовка девушки в суровых условиях. Вообще, она вела себя как девушка-воин, и я все не мог взять в толк, как надзору удалось ее схватить и заставить отправиться в лагерь. Забравшись в мешок, я прокручивал в голове события минувшего дня и отдельно анализировал наш ночной бой. Ошибка в том, что Лапин стоял слишком далеко, а я не успел закрыть огненным щитом и его, из-за чего мы потеряли твердыню в самом начале боя. Вторая ошибка в том, что я тратил энергию на призыв пламени, а не отвечал Руслану его же атаками. Хотя, кто знает, как бы тогда сложился бой. В этот раз наши противники здорово наломали дров и подарили нам победу, но в будущем так легко уже не будет. В принципе, все прошло неплохо, пусть даже не без потерь, но можно и лучше. Все происходило очень быстро, и с непривычки я едва успевал реагировать. Тело слушалось с большим трудом. Недели тренировок в замке оказалось недостаточно для достижения результата, поэтому я отметил для себя, что нужно тренироваться усерднее. Что касается выбитого из строя Лапина, здесь проблема. Если он будет пропускать занятия, четверка будет отставать и сократить разрыв с отрядами Тенори и Холмовича будет совсем непросто. Завтра обязательно нужно этим заняться, а сегодня отдыхать. Мне нужна свежая голова, а спать осталось совсем немного. Стоило укрыться в теплом спальном мешке из овчины, глаза сами сомкнулись, и я уснул. Разбудил меня только ощутимый толчок в бок. Я приготовился призвать дар, но увидел склонившуюся над головой Ярину. — Ну, ты спишь. Вставай, уже утро, а нам пора на занятия. Или ты собрался проспать до обеда? — Есть время заглянуть в лазарет. Ярина сощурилась, но потом кивнула. — Если быстро, то успеем. — Тогда буди Герду и идем. Хочу проведать Семена, а заодно перекинуться кое с кем парой слов.